Рождество наступает не для нас. Глава 5 часть первая. Канон Рождества. Наше обычное место встречи, переполненное людьми. Когда я пришел в это место в первый раз, то был беспокойным и полным напряжения. Но теперь, после всего того, что повторялось, я уже ничего не чувствую. Тем не менее, если вы спросите у меня, исчезло ли мое напряжение полностью, Это не так. Тем более, что я и Аринка поклялись, что наконец-то положим всему этому конец. Всякий раз, когда я думала об этом, я не мог успокоиться. Прости, долго ждал? Нет, только пришел. Спасибо. На ней снова был белый корсет, потеркивающий область груди. И юбка и тонкое алое пальто поверх всего этого. Это был... Внешний вид, который я слишком привык видеть. Тебе очень идет. Я настолько привык к этой ситуации, что... Эти слова просто вылетали у меня на автомате. о о, -о. Не ожидала, что подобное скажешь. Ну, канун Рождества все-таки. В любом случае, пойдем. Итак, мы начали нашу прогулку. Город был украшен множеством цветов, И то тут, то там звучали рождественские песни. Ходящие туда-сюда люди выглядели довольно оживленно, несмотря на охлаждающих их тела земли холод. И тем временем... Эй, Ричи! Не фотка так внезапно! Точнее, почему ты вообще принёс фотокамеру? Прости просто. Я не мог успокоиться, если не возьму её с собой. Смотри-ка, я сделаю ещё одну. Д да погоди! Да погоди! Перестань делать без предупреждения их. Мы гуляли по улице в приподнятом настроении, которое было не проиграть шумихи вокруг нас. Я с камерой в руке фотографировал её по канадцами, продолжала об этом жаловаться. Дичи. сегодня ты немного другой. Это как? Ну, внезапно меня фоткаешь. До сих пор ты этого никогда не делал. А нет не подумай ничего это это не то что я сказал нацами пойми я убедился что сделал снимок я смущенного лица я знал что снова и снова создаю петлю и все мои снимки сегодня будут стерты но несмотря на это я смотрел видеоискатель нажал на затвор и сфотографировал ее Все, что она видела, чувствовала, слушала и трогала, хранилось именно в нем сейчас. Я убедился, что сохранил то, как она сегодня выглядела в этот момент, где бы мы ни были вместе. Я запечатлел ее гнев, смех и смущение. Иногда делал фотки крупным планом. Порой это вдруг ощущалось, как делание широкоугольных фотографий с городским ландшафтом, Но подчеркивание нацами в портрете и размывание ее с декорациями в качестве фотографий было для меня уже новым опытом. Быть фотомоделью немного неловко. Но весело, да? Немножко. Я убедился, что сделал снимок я застенчивого лица. С того раза на крыше я никогда не основывал свои фотографии нацами. Ее боль от одиночества. Ее спокойствие, которое трудно нарушить Интенсивным, пристальным взглядом Ее болезненным взглядом, что повлиял на меня и ее существование Что встроило в себя и в мое сердце Я верил, что уже никогда не смогу сделать фотографию Которая превзошла бы фотографию Которую давала запечатлеть подобные вещи Сделать Шеронами с нациями темой Было чем-то для меня вроде табу. Ее не стоит касаться, не стоит исправлять. Я не могу направлять на нее свой объектив без всякой веской причины. В глубине души я думал так всегда, постоянно. Нацами всегда была со мной. Но Ширанами с Нацами всегда оставалась где-то очень далеко. И вот так я продолжал убегать от фотографирования девушки, По имени Натсуми. Я все еще не способен выразить ее мир лучше этого. Где-то в глубине своей души я продолжал так думать. Но теперь я могу свободно ловить ее фигуру видеоскателя. Я ведь теперь все знал. О счастье, которое она так искала. О дремлющем над ней ее сердце жадном счастье. Из-за того, что я вошел в контакт с чем-то, что заставило меня отчаяться и раздавило мое сердце. Я стал способен направлять на нее свой объектив. Ее одиночество, безусловно, не было наполнено одной лишь только тишиной. Где-то глубоко, очень глубоко, там было также вызвано ее одиночеством желание. Меня не должно вводить в заблуждение только ее душераздирающий внешний вид. Она жила в своем собственном мире, и по этой причине ее желание было сильнее, чем чье-либо еще – Оно не знала границ это было нечто что что знал только я и нечто что она показывала лишь мне это означало что во всем мире не было никого квалифицирования меня чтобы выразить это если бы я был единственным во всем мире сторонником нациями она бы тоже была моей единственной моделью Полне убеждённая в своей правоте, да? М? Что ты имеешь в виду? <сех> Секрет. Я имею в виду... Было бы стыдно говорить что-то вроде «Я хочу монополизировать тебя». Такие вещи должны... Для произношения таких фраз... Наверное, должна быть более... Надлежащая обстановка, да? По крайней мере, это было что-то, что мне не следовало говорить. Тем более во время подобной прогулки по центру города. Ах, лицо горячее. Да нечего так смущаться. Разумеется, буду смущаться. Ты делаешь только снимков. Покажи хотя бы мне их. Хотя бы то, что сделал. м mm м -mm. Они еще не завершены. Так нечестно. Я собирался фотографировать ее надувшееся лицо, но ко мне обратился ясный голос. «Да?» «Эй, а можете нас фотографировать?» Поскольку я знал, кто она такая... Нет, именно потому что я знал, кто она такая. Вид ее строгого поведения почти заставил меня расхохотаться. Аринка стояла там в замечательной манере, подавляя свою лицемерную любезность. Наряду с ее заметно белыми волосами и флюоресцентными голубыми глазами, она, кажется, приоделась по случаю. Ее наряд был идеально подогнан без дефектов и хорошо подходил ее внешнему виду, заставляя ее выглядеть совершенно потусторонней. О, потрясающе! Я видел причину того, почему Нациуми была так сильно удивлена. Почти кто угодно бы среагировал подобным образом, если бы нынешняя Ринка обратилась к нам. Эй! Ты слышал меня? А, да, фотография, верно? На секунду она просто меня очаровала. Я обязательно было так вообще на меня смотреть? Ладно, я в принципе всё понял. Я надлежащую исполню свою роль, так что... Сосредоточься на своей стороне. Да, я приехала сюда в путешествие, но завтра уже возвращаюсь домой, поэтому сейчас просто осматриваюсь. Я заметила, что... Кто-то ходил с фотокамерой и задавалась вопросом, могут ли они меня сфотографировать. А я сделала что-то, что не должна была? Нет, ничего подобного. У тебя есть какое-то место на уме или мне самому выбрать? Так, посмотрим. В таком случае не против, если мы немного прогуляемся? Ринка без колебаний начала идти. Она шла с высоко поднятой головой по центру города, Но, возможно, из-за её нереалистичной внешности... Я чувствую, она получает много внимания. Ну, в принципе, когда люди видят это, я могу понять, почему. Пока мы шли позади неё, перешёптываясь друг с другом, в её присутствии мы выглядели как какие-нибудь плебеи. Если бы она была принцессой, мы были бы её прислугой. Посмотрим. Пока что не будете возражать, если мы сделаем снимок вон там? Без промедлений, Ринка направилась к месту, о котором шла речь и встала в позу, точнее, выглядела вполне привыкшей ко всему подобному. Она была моделью или кем-то подобным в будущем? Потрясающе! Прямо она, она... она как модель прям! Похоже, у нацами было такое же чувство. Но в видеоискателе Ринка выглядела настолько прекрасно в этой позе, что мне показалось, что я стал профессиональным оператором, просто направив на нее свой объектив. Извини, ты модель или что-то вроде того? Нет, ничего подобного. Один из членов моей семьи профессиональный оператор, так что... Эм, я типа стала известна в таких вещах, а как стояние и позирование. Проводила довольно много времени с ним. Я так понимаю, они встретились в первый раз, но... Разве она там не слишком крутая? С нашим планом ведь всё будет в порядке, не так ли? Сказать по правде, мне хотелось, чтобы он тоже поехал со мной в эту страну, но, к сожалению, такое было невозможно. В конце концов, он довольно занятой человек. Я хотела бы, по крайней мере, принести с собой воспоминания. Я хочу, чтобы он увидел, что мне действительно, действительно было весело. А, вот как. Не могла бы ты мне своё имя сказать? Конечно. Я Иринка, ты? А я Нацами. Ширинами с Нацами. А вот то, что с камерой, это Куро речи. Я слегка кивнула Ринке, которая бросала взгляды в моем направлении таким образом, чтобы только она смогла это увидеть. Я прекрасно понимала, что с этого момента будет самый решающий момент сегодняшнего дня. Нацами, слушай, может составим ей компанию немного подольше? Наличие одной фотографии в качестве памятного снимка звучит как-то одиноко. Плюс, мне кажется, ей просто не на кого положиться. А, а, но ну Ричи сегодня ведь... Да, я знаю, мы ненадолго всего лишь. Несколько снимков и на этом закончу. А, ладно. Её недовольство можно было понять вполне естественно. Любая бы отреагировала так же, если бы парень сказал нечто подобное посреди их свидания в канун Рождества. Но она отцами правда прости. Это только сегодня, пожалуйста. Сделай, что я говорю. Иначе будущего попросту не будет. Вы уверены? Я думала у вас твоих свиданиях. Но мы ведь не можем тебя одну оставить, не так ли? Правда? Арина намеренно вела себя с конфужена. это стало последним толчком, который понадобился нациями, чтобы принять решение. В подобной ситуации она бы никогда не отказала в просьбе. Прежде всего, она не смогла бы оставить одинокую девочку совершенно одну. В конечном итоге, она сама слишком хорошо знала, как чувствовать одиночество. Да, тогда верно. Ну, пойдем, наверное, сделаем ей еще воспоминаний. Ей от этого не хватало энергии, но она все равно кивнула. Хорошо. С этим у нас теперь есть повод для того, чтобы Ринка ходила вместе с нами все время. Отныне... Мы должны думать о том, как весело привести сегодняшний день все втроём. Речи-сан, как-то на твоём лице... Ты... У тебя всё в порядке? А... Чего? Повтори ещё разочек. А, нет, ничего, просто показалось. Кстати, а вы знакомы? Нет, не знакомы. А вы, так полагаю, встречаетесь с ним, Да. А это тебе чего понять дала так? Если ведёшь себя так взволнованно, похоже, всё ещё нет. Хочу сказать, что ты немного колебалась в навязывании встречающейся паре. Ну, правда получается. Это ничем не отличается, когда два человека вместе в канун Рождества. Но просто позвольте здесь-то промолчать. В конце концов, я намеревался заставить ей компанию. Ринка схватила её за руку и в пол силы потащила. Изумленная нацами продолжала смотреть в моём направлении, но... Прости, нацами, я здесь просто оператор. Её изумление продлилось совсем недолго, и меньше чем через 30 минут она сблизилась настолько, что можно было подумать, что они давние подруге. Я не знаю, в чём причина всего этого. Нет, я лгу. Причина ясна как день. Это я. Ринка продолжала заводить разговор о нерешительных мужчинах и о том, чего желала. Это напоминало мне, что Ринка вчера рассказывала. Если бы я хотел сблизиться с нацами, все, что мне нужно было, это всего лишь какой-то девичий разговор между ними. Вне зависимости от места и времени, разговоры о любви были тем, что соединяло двух девушек и углубляло их узы. Но даже в подобном случае Не помню, чтобы давал ей разрешение на одностороннее обливание меня грязью. Честно, мой живот болел от того, что я просто слушал их разговор, поэтому... Остановитесь уже. Можно я просто пойду домой? А, смотри, он не слушает людей, вот почему он такой безнадежный. А, Ричи такое часто делает. Эй, разве ты не слишком жестока? Почему я должен чувствовать себя так жалко во время кануна Рождества. А, вот что за школа, в которую вы ходите вдвоём. Почему-то я чувствую себя несколько... взволнованной. Слушайте, мы ведь прокрылись сюда, но с нами ведь всё в порядке будет. Не переживай, я пробовала это уже несколько раз. Никогда еще меня не отчитывали. Рича, я не знала, что ты настолько плохой мальчик. Так, оставь меня в покое, пожалуйста. А? Мы прокрались в школу, разговаривая немного более весело по сравнению с нашими предыдущими петлями. Из-за того, что столько раз проходил через все это, если вы спросите меня о том, что я чувствовал, скажу так. Моё поведение было действительно чересчур легкомысленным. Тем не менее, сегодняшний день, по сути, должен был быть финалом. После этого я перестала прокрадываться в школу в канун Рождества, и ночью стали бы спокойнее. Ночью школа ощущается немного странно. Натсами, ты ведь здесь учишься, верно? Это сложно? Ну, немного, я думаю. На школу это весело. Ричи-сан... «Эм, полагаю, спрашивать необходимости нет». «Эй, это что еще значит?» «Кто знает, довольно мистически улыбнулась мне Ринка, но даже я считал школу веселой. На деле после встречи с нацами школа стала несравненно более веселой, чем была раньше. К тому же пока что все шло так, как мы планировали. Нашего плана свидания нигде не было видно, а Ринка сблизилась с нами настолько, Что было такое чувство, будто бы мы втроём пообещали провести такой день вместе. Так, этот класс... он заперт. Да, ты права. А я-то подумала, как же было весело бы, если бы мы проникли внутрь. На деле, если честно, даже не знаю, зачем мы вообще сюда пришли. План свидания на и Ричи действительно полон не так ли? Ринка, заткнись уже, а! «Злишься? На меня? Ты такой ребёнок!» Мы шли по пустынной школе, бездельничая. Похоже, не могли войти ни в одно из помещений, и даже уборные были закрыты. Но то, что мы проводили время вот так вот втроём, было довольно весело. И таким образом, наша прогулка привела нас к выходу ведущему на крышу. Мы были настолько поглощены нашей беседой, что я этого и не заметил, но судя по всему... Мы уже зашли довольно далеко. Интересно, что это я почувствовал? Странное возбуждение, смешанное с напряжением отодвигающегося момента и облегчением от его окончательного достижения. Эти чувства тихо наполняли мое сердце. Здесь начиналась борьба за выход из этой петли. Полагаю, это тоже заперт или же... После слов нацами... Ринка повернула ручку двери, которая должна была быть плотно закрытой, и раздался скрип. Дверь, ведущая на крышу, открылась с высоким металлическим скрипом, придавшей ожидания Нациме, но согласно нашему с Ринке плану. Вместе с оживленным выкриком Ринка, первая выбежала на крышу. Я и Нациме последовали за ней, смотря ей в спину. «А здесь довольно красиво!» Под звездным небом... Ринка суетилась по крыше, широко раскинутым, будто в танце руками. Возможно, из-за того, что вокруг нас горел свет, крыша нашей, стоявшей в безлюдном центре жилого района Альма-Матер, показывала нам всё звёздное небо, совершенно не похожее на то, какое ожидает вас в городе. Это было чистое звёздное небо, идеально подходящее для зимнего небосвода, настолько чистое, что даже слова «выходят за границу» Не могли описать его в полной мере. Ричи, иди сюда. Это прекрасно. Меня позвала нацами Где твой дом, Ричи-сан? Я, Нацими и Ринка стояли бок о бок и замечали ослепительный городской ландшафт. На самом деле, подсвеченным рождественскими цветами был уже весь город, поэтому я был немного... Нет, я был очень тронут. Мой дом зажат вон там вот. Деловыми районами друг с другом. Поэтому отсюда его уже не увидеть. Понятно. Тогда не важно. И ты так-то реагируешь после подобного вопроса? Эм, я хотела сказать, что... Меня не очень-то интересует твой дом. Тогда какого чёрта она вообще меня об этом спросила? Вернее, ладно, она уже была у меня дома, но... «Ладно, Нацими, а где твой дом?» «А мы бы там, где-то посередке между этими школой и станцией». Мы посмотрели туда, куда она указала. Погруженный в черноту ночи городской ландшафт был темным. Куда ни посмотри, видны лишь только контуры домов и вместе с сходящими из окон. Однако я и не понимал о том, который из домов был ее. Точнее, когда я думал о том, что скоро случится просто не мог даже найти в себе силы, чтобы радоваться так просто. Даже после этого мы продолжили нашу незамысловатую болтовню. Мы говорили о видах, которые видели сегодня, о еде, которые ели, о вещах, которыми наслаждались. Хоть мы провели вместе меньше дня, казалось, будто мы могли говорить об этом просто вечно. Атмосфера заставляла нас забыть о том, где мы находились. Где обычно находиться было запрещено. А мы вот так вот продолжали говорить. Наши шумные голоса, казались не подходили прекрасному небу, раскинувшемуся над этой крышей. Мы продолжали обмениваться словами между теми тремя. Ринка говорила, у нас отвечала, а я подразнивал. Ринка парировала. Нацими прикидывалась дурочкой, а я вел себя прям прямолинейно. Далекая городская шумиха чувствовалась приятной нашим ушам. Это было поистине моментом блаженного счастья для всех нас. Хоть это было не то же самое по сравнению с приятными очаровательными моментами, которые мы проводили втроем во время предыдущих петель, но именно поэтому это наполняло мое сердце такой нежностью. Чувствовалось не таким возбужденным напряжением. Это было более... более неистовый, более приятный момент. Такой, какой вы даже... Даже можете не вспомнить на следующий день. Но для меня подобное было необходимым выжиганием в самом-самом сердце. Я должен был запомнить каждую его секунду, ведь через некоторое время, да, даже когда я вырасту, я смогу оглянуться назад и испытать настагливое о том, насколько же это было приятно. 18.29 Я бросил быстрый взгляд на время, и похоже, что сейчас это уже был подходящий момент. Мои глаза внезапно встретились с глазами Ринки и ответили небольшим кивком. Я сделал слабый, но глубокий вдох. Я изо всех сил жал свои трясущиеся руки. Я пытался убедить свое яростно бьющееся сердце в том, что все будет в порядке, хотя бы в этот раз. «Нацуми, может, пойдем куда повыше?» И затем произнёс ключевые слова, которые соединили бы нас с нашим будущим. В то же время моё сердце начало наполняться чувством, которое было далеко не горечью. Тошнотворное чувство было воспоминание о моменте, когда я две петли назад её убил. Тогда я произнёс те же слова и взял её с собой. Вместо «выше этой крыши». Ага, звучит хорошо. Ринк, иди сюда. Может, вместе... Посмотрим на пейзажи. Нация не знала об этом и пригласила Ринку оживленным голосом. Радостно подойдя к куче мусора, мы начали взбираться на нее. А нечестно! Погодите меня, я тоже! Ринка быстро последовала за ней, а я наблюдала за тем, как они взбирались на нее так, будто бы соревновались друг с другом, будто бы кто-то должен был выиграть. Пока я был приклеен к месту своей травмы. Две девочки меня звали. Ричи, ну давай же! Взбирайся! Правильно. Не пытайся вести себя круто в одиночку. Да, да, я понял. Подражая им двоим, я наступил на один из обломков, который когда-то был вывеской. Половина него была скрыта, и было видно только Яки-лавка. Но скорее всего, это было что-то либо Такияки, либо Акономияки. В любом случае, я наступал на некоторые из этих вывесок и начал взбираться вверх. Каждый мой шаг толкал вниз проснувшуюся в моем сердце горечь. Ричи, осторожнее там! О... Ну, ты хотя бы гвоздики вытащи. Возможно, из-за того, что они использовали их на культурном фестивале, из баннеров торчали гвозди, и я прибирался к девочкам, избегая их. Ричи, Ричи, это потрясающая глянька! Эй, давай уже поторопись. Когда я добрался до них, подгоняющих меня в приподнятом настроении, раскинувшаяся передо мной картина вытащила на свет мои воспоминания. Он огромный, определенно огромный! Да, и правда красивый. Я определенно не была тому рад так же, как были рады они. Мы стояли на месте, которое было даже выше крыши с ринкой, прямо посередине. Пейзаж, который мы видели оттуда, Был гораздо более обширный. За рядами из домов деловой район выглядел ослепляющим даже с подобного расстояния. Однако лишь часть зданий была высокой. Остальная часть городского ландшафта раскинулась далеко за пределами этого. Я убил нацами с такой картиной на фоне. ричи -сан. Я не откликнулся на ее голос, просто кивнул вместо этого. «Знаю, не волнуйся». Я сожалею о том, что убил тебя тогда. Нацами, ведь ты стояла прямо сейчас передо мной, а уже такая счастливая. Это была единственная вещь, которая могла столкнуться с моим чувством вины, и к тому же... Эй, это удивительно, не так ли, Рича? Угу. К тому же, в итоге, я действительно её любил. Я не хотел бы больше позволять ей вот так вот умирать, Именно поэтому я буду отрицать даже то счастье, которое она сама себе желает. Вы двое действительно очень близки. Немного невероятно, что вы не встречаетесь. Ч -ч чего Винкачан. В чем дело, наци сан Смотри, она уже грязная, как помидор. Д да прекрати меня дразнить! Пока что мой план шел гладко. Если бы мы смогли завершить такой день вот так вот радуюсь. Смогли бы набраться до следующего дня. И с этим мы наконец-таки выберемся из этой петли. Завтра наступит. Интересно, пойдет ли оно гладко. Чего? В о чем? Ринка, что ты говоришь? Ринка, разве ты не сказала ей об этом? До тех пор, пока мы не можем извлечь из сегодняшнего дня, до тех пор, пока мы не можем заставить нацами полностью забыть о признании, мы не сможем открыть путь к завтрашнему дню.